Тогда пробавляются кофеями, чаями, вареньями, потом уж переходят к молчанию. Сидят подолгу, глядя друг на друга, по временам тяжко о чем-то вздыхают. Иногда которые нибудь и заплачет. — Что ты, мать моя? — спросит в тревоге другая. — Ах! «Грустно, голубушка отвечает с тяжким вздохом гостя. Прогневали мы Господу Бога каянный, не бывает добру. Ах не пугай, не стращай родная, прерывает хозяйка. Да да, продолжает та.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 И все пройдет. Но угар случался частенько. Тогда все валяются в повалку по постелям, Слышатся оханье, стоны. Один обложит голову огурцами И повяжется полотенцем. Другой положит клюквы в уши И нюхает хрен. Третий в одной рубашке уйдет на мороз. Четвертый просто валяется без чувств на полу.